Глава 48. «Ой, как нехорошо», — сказал Чжан, раскинув руки в стороны. «Она должна так раскачиваться?» Плут подумал, что доктор, вероятно, никогда раньше не сидел в лодке. На «Титане» встречались озера жидкого метана, но вряд ли кто-то катался по ним на яхте. Может, он видел лодки только на видео? Чжан едва успел расположиться на носу, но уже выглядел так, как будто его укачало. «Сидите спокойно и слегка пригнитесь. Центр тяжести должен быть низко», — велела Петрова. «Держитесь, я поднимаюсь на борт». Плот забрался в лодку последним. Робот без труда удерживал равновесие при помощи встроенных гироскопов. Он всегда поражался, как людям удается не падать со стульев. «Паркер», — позвал он. «Как дела?» «Просто отлично», — ответил призрак. Он стоял в 10 метрах перед ними по щиколотку в воде. О нем Плут не особо беспокоился, просто хотел убедиться, что все готовы к отплытию. Лодка была набита припасами. Остатки еды и воды, импровизированное альпинистское снаряжение, оружие, инструменты, медикаменты. Люди заполнили ими большую часть оставшегося пространства. Плут держал длинный стальной шест, с помощью которого мог направлять лодку, как некий кошмарный древний гондольер. Эта мысль его позабавила. Погнали! Сказал он и слегка наклонился вперед, полагая, что этого хватит, чтобы лодка сдвинулась с места. Ничего не получилось. Тогда робот погрузил шест в воду и оттолкнулся от дна. Лодка с визгом проскользила вперед по гладким камням, устилавшим русло. Хм! произнес Плут. Паркер! Призрак подплыл к носу и схватил его обеими руками. На счёт три. Раз, два, три! Плут снова сильно оттолкнулся шестом. Паркер потянул лодку со всей своей голограммной силой. Они продвинулись вперёд на полметра с тревожным скрипом истязаемого металла и остановились. «Корпус пробит», — в голосе Чжана ясно звучали панические нотки. «Мы набираем воду? Тонем?» Тонуть, подумал Плут, было бы лучше. Все в порядке. Не вижу никаких признаков повреждения. Паркер, давай еще раз!» «Конечно!» «Раз, два, три!» Плут толкал, Паркер тянул. Они не добились буквально ничего. Плут перебрал аудиофайлы в своей базе данных, нашел тот, где человек с отвращением говорит «Вашу ж мать!», воспроизвел его и шагнул в воду. Положив шест на борт, он подхватил лодку руками и, приложив все силы, толкнул ее вперед. Из-под днища выскочил камешек, и лодка пронеслась вперед почти на три метра, пока снова не села на мель. «Так уже лучше», — отметил Плут.